Глава 11 Еда всегда настраивала Монти на благодушный лад. Хотя соус, поданный сегодня в клубе к телячьим котлетам, и оставлял желать лучшего, но яблочный пирог загладил эту неудачу повара. В целом завтрак можно было считать приемлемым. Монти не стал задерживаться в клубе. Нужно было ехать в Грейт-Корт, чтобы повидать Бена. последнее время почти не показывавшегося в Лондоне. В министерстве говорили, будто он болен, но по голосу Маргрет, когда Монти позвонил в нельзя было понять, правда ли это. Монти подошел к стоянке таксомоторов и велел ехать на Феникс-стрит, где помещалась контора его адвокатов. Нужно было уточнить юридическую сторону сделки, с первым испанцем, клюнувшим на предложение агентов Мелани. От адвокатов Монти поехал на вокзал Чаринг-Кросс. Однако еще прежде, чем автомобиль обогнул национальную галерею, Чаринг-Кросс-Рот оказалась забитой таким количеством народа, что шофер остановил машину. Монти высунулся из автомобиля, и спросил полицейского о причине такого скопления людей. «Требуют оружие для Испании, сэр». В его тоне монте почудилось неуместное сочувствие, но он считал ниже своего достоинства вступать в объяснение с простым полицейским. Он велел шоферу свернуть на Пикадилли, чтобы подъехать к вокзалу со стороны Пэл-Мэл. Поезд уходил ровно в 6. Однако выбраться из толпы было уже невозможно. Монтий вылез из машины и стал пробираться пешком. Он держал сложенный зонтик перед грудью, словно это был меч. Но пройти удалось недалеко. Монтий оказался прижатым к стене дома. Отсюда ему был хорошо виден оратор, за спиной которого хмурилась морда льва. С площади доносились крики множества голосов. Открыть границы Испании. Оружие республиканцам. Нет, черт побери. Это было совсем не то, что хотел слышать Монти. Видя, что выставленный вперед зонтик не помогает, он попробовал было работать локтями. Но после нескольких крепких пинков в бока и не очень вежливых замечаний по его адресу, Монти оставил попытки выбраться из толпы. А через несколько минут ему стало ясно, что он и вообще-то неволен распоряжаться своими движениями, как щепку его несло туда, куда двигались волны людского моря. Но вот движение этих волн прекратилось. Люди остановились. Толпа как бы замерла, и над нею повисло настороженное молчание. Откуда-то издали, как из другого мира, доносились гудки автобусов, пробиравшихся соседними улицами. Монти увидел, как оратор, говоривший у колонны, вдруг исчез, словно потонул. Казалось, прошло бесконечно много времени, как ораторское место оставалось пустым, но толпа не проявляла признаков нетерпения. На миг у Монти возникла надежда, что все уже кончилось, Сомкнувшаяся вокруг него масса тел сейчас расступится, и он получит свободу, спокойно проследует к такси. Но эта надежда тотчас и погасла. По гранитному подножию колонны, не спеша, уверенными движениями, поднимался кто-то, к кому были прикованы взоры всех собравшихся. Это был плотный мужчина среднего роста, с очень широкими, как показалось Монти, плечами. Черты его лица, хорошо видного с того места, где стоял Монти, показались ему знакомыми. Но попытавшись было припомнить, где он видел этого человека, Монти тут же понял, что не видел его никогда и нигде, и в то же время наблюдал постоянно и всюду. Это было лицо англичанина, каким его изображают, когда хотят показать так сказать, типичного британца. Энергичные черты, крепкий подбородок с плотно сжатым ртом, сосредоточенный взгляд серых глаз из-под тяжело нависших густых бровей. Жесты нового оратора были сдержаны, но очень энергичны. Как будто этими жестами он стремился не усилить смысл своих слов. а скорее ограничить огромную силу того, что говорил. Словно опасался, что брошенные в толпу его неторопливые, ясные фразы, отделенные друг от друга паузами, могут взорвать ее спокойствие раньше, чем его дослушают. И действительно, внутренний смысл каждого его слова, такого простого, обыкновенного, в его устах приобретал неожиданную мощь. Он говорил о том, что люди уже не раз слыхивали на этой площади, у этой колонны. Это были слова, родину которых каждый англичанин считал свои острова. Слова о демократии и уважении к человеку, о его священных правах на свободу и неприкосновенность, о незыблемости Великой Хартии и Хабеас Корпус Акта. Может быть, у слушателей хватило бы терпения не больше, чем на пять минут, если бы тысячу раз слышанные ими слова в устах этого оратора не приобретали совершенно нового удивительного смысла. Из того, что он говорил, с неопровержимой ясностью выходило «фикция, фикция, фикция». Фикция все. От царства воображаемой демократии в самой Англии до воображаемой демократичности англичан. Законы – фикция. Свобода – фикция. Порядок – тоже фикция. Фикция – честность в отношениях между англичанами и в отношениях англичан с другими нациями. Все, чем 600 лет гордились англичане, все, во что они верили и что любили, не больше, чем изношенная маска. Сквозь дыры этой маски видна отвратительная рожа беззакония, рожденного жаждой наживы и власти. Друзья мои, повсюду имя, которое мы в юности с гордостью воспринимаем от своих родителей. Британец, равноценно клейму насильника и грабителя. Слово «англичанин» почти во всем мире. Синоним бесчестия и предательства? Корыстолюбие и жестокости, рождаемые презрением к чужой свободе и жизни. Люди в глухих джунглях не знают, что не всякий британец угнетатель, что есть англичане, дерущиеся за них, за их право на жизнь, на труд, за свободу и национальную независимость трудящегося. Индуса, малайца, кафра, всех наших братьев по труду, независимо от цвета их кожи. Над головами слушателей, как легкий порыв ветра, пронесся вздох. Монти подумал, вот, наконец-то, люди откажутся слушать этого человека, и буря протеста заставит его замолчать, уйти, исчезнуть. Непрошенный разоблачитель всего, во что верит эта толпа, что держит ее в повиновении». И действительно, следующий миг гневный вопль взлетел над толпой. Он был похож на рычание многоликого гиганта. Монти ждал, что оратор в страхе бросится прочь с трибуны. Но вместо того говоривший, приветственно взмахнул шляпой, и улыбка одобрения пробежала по его лицу. Монти ничего не понимал. Он отказывался понимать. Ему понадобилось усилие мысли, чтобы поверить. Гнев, заключенный в вопле десяти тысяч собравшихся на площади, был обращен не против оратора, а против тех, кто был виновником всеобщего презрения и ненависти к самому имени британца. Это было невероятно, но это было так. Холодок пробежал по спине мистера Грили. Он быстро оглянулся на своих соседей слева и справа, будто боялся, что вот сейчас... В сию минуту они признают в нем одного из виновников этого позора. Но взоры окружающих были по-прежнему прикованы к оратору. Монти тихо спросил соседа, «Кто этот человек?» «Польдлит». Коротко, не оборачиваясь, бросил тот таким тоном, что Монти понял, вопрос был глуп. «По-видимому, оратора знал здесь каждый». «Хорошо. Монти не будет больше спрашивать ни о чем. Пусть говорят, что хотят. Он не боится». Но при следующем единодушном возгласе толпы ему пришлось крепче сжать губы, чтобы не выдать их предательской дрожи. Еще никогда в жизни ему не приходилось так близко видеть столько лиц тех, кого он привык объединять общим презрительным термином Чернь. Не смешиваться с чернью было жизненным правилом круга, в котором он родился, воспитывался и жил. Считаться с чернью лишь как с темною силой, испокон веков требующий чего-нибудь сверх того, что ей давали хозяева, принимать ее в расчет лишь как сумму голосов, нужных во время выборов, таковы были правила его круга. Впервые в жизни Монти так ясно почувствовал. Еще не понял, а только почувствовал, эта масса, которую он привык считать темной и более или менее послушной, живет независимо от воли его грили класса и управляется своими незнакомыми ему грили законами. Также он чувствовал, что в жизни толпы заключена столь огромная сила, о которой он и не подозревал. что законы этой жизни, пожалуй, единственное, что этот поллиц способен был бы назвать не фикцией, ибо это законы, управляющие движением миллионов. Миллионы. При этой мысли Озноб снова свел лопатки Монти. Величайшим позором ложится на нас политика, которую от нашего имени британское правительство проводит в испанском вопросе. «Вековой несмываемый позор на наши головы!» Полит обвел взглядом слушателей, и его большой крепкий палец вдруг указал на кого-то в их рядах. «Вы не забыли, что ваш брат, ваш славный малый Джонни, служит наводчиком на крейсере Его Величества? Под его охраною корабли мошенников различных национальностей, и английских в том числе, подвозят оружие и амуницию изменникам, восставшим против законного правительства Испанской Республики. А, а а Вы краснеете, дружище!» «Это хорошо!» Полит снова сделал паузу и, указав на кого-то другого, сказал. «Помните, в прошлую пятницу вы жаловались мне, что фирма выжимает из вас каждый пенни на расценках обточки снарядов? Вы хотели поднять вопрос о повышении расценок?» А если я скажу вам, что ваша фирма продает снаряды Франко, и каждый сделанный вами снаряд — это кровь республиканского солдата? Это кровь человека, защищающего наше с вами дело, наше с вами жизнь. Что тогда? Расценки. Нет? Ни одного снаряда изменнику Франко. Вот ваш лозунг. Снаряды республиканской Испании — «Вот ваше требование! Полит поднял руку с фотографической карточкой. «Вот фотография, которую не приняла ни одна из больших газет, но которую вы увидите завтра в Дейли Уокер. Эта женщина с видом помешанной держит в руке ручку своего ребенка!» Он выкрикнул это почти угрожающе. «Они стояли в очереди за молоком, Мать и ребенок, осколок бомбы, сброшенной с самолета фашистским мерзавцем, сделал то, что вы здесь видите. Мертвое дитя, сумасшедшая мать. Кто из вас, свободных английских рабочих, изготовил эту бомбу для своих испанских братьев? Кто? Полит как бы перевел дух и спросил. Рассказывать дальше. В ответ на грозный ропот толпы согласно кивнул головой. «Хорошо. Не буду вас мучить, но обязан сказать. цены республиканской Испании такие же простые люди, как мы с вами. Рабочие художники, писатели и инженеры. Миллионы честных испанцев дерутся не только за свою, но и за нашу с вами свободу». Там, на плоскогорьях прекрасной страны, Разыгрывается первый акт большой международной битвы за мир и свободу народов, за жизнь и труд, за национальную независимость и за право строить такое государство, какого хочет народ, какое нужно не кучке эксплуататоров и тунеядцев, а миллионам простых людей, таких, как мы с вами. Голос Полита стал еще глубже, еще проникновенней. Казалось, звуки приобретали в его устах вещественную осязаемость и падали в толпу горячими, источающими кровь или пламя, проникающими прямо в сердца людей. Товарищи, если мы пока еще не в силах остановить бесчестных англичан, которые вооружают палачей испанского народа, если мы не можем во всю силу своего голоса сказать «руки прочь от Испании», то давайте, товарищи, Сделаем хотя бы то наименьшее, к чему призывает нас священный долг международного бранства рабочих людей. Дадим испанским братьям оружие. Столько оружия, сколько можно купить на наши скромные трудовые гроши. Если в каждой стране каждый рабочий поступит так же, как сделаем сейчас мы, испанцам будет чем защищать свою и нашу свободу, свою и нашу жизнь от их собственных и наших врагов. В этом единении рабочих всего мира, всех национальностей, залог победы нашего дела, залог нашего освобождения. В этом единении наша сила, такая сила, которая не сможет противостоять ничто. Полит высоко поднял свою шляпу, тульей вниз и на глазах у всех опустил в нее голубой билет. Привычный глаз Монти сразу узнал — «Фунт». Полит передал шляпу ближайшему рабочему, и она пошла по рукам. С того места, где стоял Монти, можно было проследить ее движение по легкому волнению рядов митингующих. Но вот движение прекратилось. Волна пробежала обратно к колонне, где стоял Полит. Несколько человек поднялось на подножие колонны, высоко держа уже не одну, а несколько перевернутых шляп. Эти люди о чем-то совещались с Политом. Потом один из них потянулся к флагу, висевшему над головой оратора, и снял его. Это был испанский республиканский флаг. Монти видел, как из шляп высыпали деньги в растянутое полотнище флага. Потом четыре человека взяли его за углы и снова спустились в толпу. Ряды присутствующих расступились, давая проход широко растянутому полотнищу. Забыв обычную сдержанность, Монти поднялся на цыпочки. Он готов был даже взобраться на плечи соседей, чтобы лучше видеть. Он с трудом веял своим глазам. В огромной толпе не было человека, рука которого не бросила бы денег на флаг. Иная рука, не разжимаясь до последнего момента, словно смущение опускало несколько пенсов. Монти видел, как руки всех, кто был поблизости от него, шарили по карманам, собирая все, что там есть. Те четверо с флагом шли по рядам. Они приблизились к месту, где стоял Монти. Он видел, как руки его соседей в нетерпении сжимают деньги. Несколько монет, которые удалось найти в карманах. Монти уже ясно видел четверых, несших флаг. У них были хмурые лица очень усталых людей. По темным следам несмываемой угольной пыли, въевшейся в морщины у их глаз, Монти узнал горняков. Почему они очутились здесь, в Лондоне, эти люди? Разве в Лондоне есть угольные шахты? Или этот митинг собрал людей со всего королевства, чтобы их устами провозгласить солидарность английских рабочих с испанскими республиканцами, преграждавшими путь к обогащению Монти? Если так, то значит и все эти люди такие же враги его Грили, как испанцы, пытающиеся отнять у него право распоряжаться недрами Перенейского полуострова. Он изподлобья быстрым взглядом окинул лица окружающих. И ему почудилось, что все взгляды устремлены на его руки, до сих пор вместо денег судорожно сжимавшие зонтик. «Черт возьми! Уж не воображают ли эти субъекты, что и он бросит свою лепту на флаг Испанской Республики? Лепту на приобретение оружия, которое обратится против его собственных интересов? Как бы не так!» Он прижал ручку зонтика к губам, и опустил глаза. Теперь он не видел ничего, кроме порыжевшего сукна на спине стоявшего впереди рабочего. Но ему продолжало казаться, что сотни взглядов по-прежнему направлены на его руки, на карманы его пальто, на его лицо. Его воображению очень ясно рисовалась угроза, даже ненависть, горящая в каждом из этих взглядов. Разумеется, эти люди не могли не видеть в нем врага, так же, как он видел своих врагов в них. А что они сделают, если он не бросит денег на флаг? Ведь им достаточно сдвинуть ряды, и он будет раздавлен этой страшной, враждебной массой тел. Никакая полиция никогда не узнает, что тут случилось. Может быть, безопаснее будет швырнуть им несколько медиков, как бросил вон тот оборвыш за масляном кепе, Или та женщина в дырявом пледе на плечах? Она ведь тоже опустила на трехцветное полотнище всего несколько мелких монет. А четверо с флагом приближались. Все ближе к Монти расступались ряды. Четыре сборщика шагали медленно, тяжелой поступью усталых людей. Их лица были сосредоточены. Монти отчетливо видел каждую их черту, И его сознание фиксировало эти черты как фотографический аппарат. «О, Монти узнал бы их теперь через тысячу лет! Среди тысяч! Какие суровые лица! Какие чужие!» Еще несколько шагов этой беспощадной четверки, и флаг будет около Монти. Рука его скользнула по зонтику и опустилась в карман. Пальцы судорожно перебирали в кармане мелочь, а взгляд все был прикован к лицам сборщиков. Что, если, увидев, как он бросает на флаг свою мелочь, эти люди остановятся? Они же не могут не знать, что в его бумажнике, чековая книжка и много длинных голубых и белых банкнот. в этих людей такие глаза, что, наверное, проникают сквозь сукно его пальто, сквозь кости его черепа. Может быть, они читают его мысли? Угадывают его ненависть к ним, ко всей окружающей толпе, к их словам и делам. Страх метался в черепе Монти и колким ознобом спускался к коленкам, заставляя их вздракивать какой-то мелкой трусливой дрожью. Страх стекал к пальцам, копавшимся в кармане. Этот большой широкоплечий мужчина с головой Зевса был сейчас так переполнен страхом, что с каждой секундой все больше утрачивал контроль над собой и представление об окружающей действительности. Воспаленное страхом воображение твердило ему, будто у всех десяти тысяч человек, собравшихся на площади, через несколько секунд, необходимых сборщиком для того, чтобы поравняться с Монти, не будет иного желания, как только знать размеры его лепты. боязнь толпы привела его к вздорной мысли, будто на его особе сосредоточено сейчас все внимание, вся ненависть собравшихся к классу хозяев. И его, Монти, маленькая ошибка, приведет к взрыву этой ненависти. И он, Монтегю грили пойдет ее жертвой тут же, немедленно, Такой ошибкой могли оказаться несколько мелких монет, зажатых в его потной руке. Что же? Что должен он сделать, чтобы отвести от себя нависшую угрозу катастрофы? Как избежать взрыва ненависти этих молчаливых, страшных людей? Сознание Монти почти не участвовало в том, что делали дальше его руки. Словно посторонний, невнимательно наблюдавший за неким Монти грили со стороны, он с трудом вспомнил потом, как дрожащие руки этого большого человека в сером пальто и таком же сером котелке выпустили на землю зонтик. Кажется, зонтик упал. Да, упал. И никто не нагнулся, чтобы поднять его из-под ног толпы, а дрожащая рука большого вспотевшего мужчины сама полезла во внутренний карман пиджака — Она достала бумажник, судорожным движением выдернула из него банкнот, с опаской осторожно опустила в медленно проплывавший мимо гриле испанский флаг рыжую бумажку в полфунта. Лицо Зевса искривило виноватая улыбка, и Зевс угодливо приподнял котелок. «Кажется, он откупился». «Но если он не ошибается». Сборщики даже не замедлили шагов, когда на растянутое полотнище, колыхаясь на лету, как опавший вялый лист, упала кредитка Монти. Кажется, даже не повернули в его сторону лиц, не посмотрели на него и никогда не узнают его. Но зато он еще раз навсегда запечатлел их черты, изможденные черты усталых людей со следами угольной пыли в морщинах. И на следующий день Монти... Приехал на станцию часом позже, чем условился с Маргрет. Автомобиля уже не было. Первым, кого Монти увидел на платформе, был Нет. Нет предложил идти пешком, но прогулка в две мили не устраивала Монти. Он предпочел позвонить в Грейт-Корт и подождать, пока оттуда снова пришлют автомобиль. В ожидании его братья расхаживали по садику около станции. «Ты читал опровержение, мисс Беннетт, по поводу того, что ее патрон напечатал в своих газетах?» «Не знаю ни беннет ни ее патрона», — пренебрежительно пробормотал Монти. «Херст сфабриковал телеграмму от своего московского корреспондента, будто Советское Министерство иностранных дел заявило о намерении решительно вмешаться в дела Испании». «При слове «Испания»?» Монти проявил интерес. «И что же?» нет расхохотался. «Оказалось, что единственная корреспондентка Херста в Москве, это самая Беннет, никогда не посылала подобной телеграммы». «Что же тут смешного?» — недовольно проговорил Монти. «Можно только пожалеть. От Херста следовало ждать чего-нибудь поумней». От берлинского воздуха поглупел не только Херст. «Кого ты имеешь в виду?» «Тебя, Монти!» Монти смотрел на Неда с нескрываемым возмущением. «Мне надоело то, что ты суешь нос не в свои дела. Народ прав. Нужно помочь Испанской Республике». «Никогда!» «Тогда вы должны будете открыто признать свою солидарность с фашистами, открыто заявить, что вы заинтересованы в их победе в Испании, а с ней и во всей Европе». «Франко, это тот порядок, какой нужен нам. А ты хотел бы, чтобы миллионы фунтов, вложенные в испанские дела, стали достоянием черни?» «Испанская республика, государство народа!» — воскликнул нет и, резко повернувшись, пошел прочь. Монти продолжал рассказывать взад и вперед. Вскоре ему показалось, что по шляпе стукнула дождевая капля. Он посмотрел вверх. Действительно, небо, хмурившееся с утра, было затянуто тучами. Монти раскрыл зонтик, хотя дождя еще не было. Когда машина подошла, Монти оглядел садик, ища Неда, но тот уже ушел пешком. Монти приехал в Грейткорт раньше, чем дошел нет При входе в холл Монти брезгливо потянул носом. Пахло мокрой шерстью и грубой кожей. Он сразу понял, что этот неприятный запах исходит от нескольких понурых фигур, разместившихся на стульях вдоль стены. Эти люди сидели боком к входу. И Монти бросилась в глаза. Они все как один, не смело примостились на кончиках стульев. Все, как один держали руки на коленях, как обычно снимаются простые люди. У каждого возле стула на полу, Лежала мокрая шляпа. Все это Монти охватил сразу, одним взглядом, прежде чем посмотрел на лица странных посетителей. Он подумал было, что это рабочие, приехавшие для отделки нового свинарника Бена. Но тут же сообразил, что тогда им незачем было бы сидеть тут и отравлять воздух этим отвратительным запахом бедности – Мимоходом он поднял взгляд на лица молчаливых гостей и тотчас остановился, как вкопанный. Его охватило нечто большее, чем простое удивление или даже изумление. Перед ним были сборщики пожертвований на оружие испанцам. Да-да, те самые четверо угрюмых людей, что держали за углы испанский флаг, наполненный деньгами. Он не ошибался. Те же угрюмые взгляды, те же складки усталости. И вот угольная пыль, въевшаяся в морщины у глаз. Это были они. После короткого замешательства он быстро миновал холл и, найдя Маргарет, спросил, почти крикнул. «Кто эти люди?» У него был такой испуганный вид, что Маргарет в удивлении отпрянула. «Что с вами?» «Что им нужно?» «Это делегация с наших копий в Лоу-Уоттере». «Они требуют денег для Испании?» «Причем тут Испания?» «Они хотят объясняться с Беном». При этом Маргарет презрительно подняла плечи. «Будто на наших шахтах не принимается мер против обвалов или взрывов». «Что-то в этом роде». Поняв, что появление тут этих людей — случайность, Монти овладел собою. Противный холодок в спине исчез. «При же тут Бен?» Возмущенно воскликнул он таким тоном, словно дело шло о его собственных копьях. Обычная уверенность быстро возвращалась к нему. «Пусть убираются! В этих делах должна разбираться горная инспекция. Гоните их прочь!» «Что с тобой?» «Можно подумать, что...» но он не дал ей договорить. «К черту! Это нетерпимая назойливость!» — крикнул он, сознавая, что здесь не митинг. Здесь нет десятитысячной толпы, в которой он чувствовал себя как кролик. Если он и не был хозяином Грейткорта, то все же здесь он был в своей среде, под защитой законов своего общества, под охраной дворецкого и целой арабы слуг. Зевс Мог себе позволить кричать так, чтобы каждое слово было слышно в холле этим четырем. «Гнать этих нахалов! Если каждая шахта будет посылать сюда таких, они превратят ваш дом в конюшню. Тут уже нечем дышать!» И негромко спросил. «Что сказал им Бен?» Маргрет презрительно скривила рот. «Бен...» «Сидит себе в свинарнике и предоставляет мне разделываться, как знаю». Тогда Монтик крикнул опять во весь голос. «Если они не уберутся тотчас, я позвоню в полицию». «Совершенно лишнее», — спокойно и негромко сказала Маргарет. «Они приходят уже в третий раз. Посидят и уйдут, когда поймут, что им нечего ждать». и уже совсем тихо добавила «Мы не хотим скандала вокруг этого дела». Она взяла Монти под руку и повела в буфетную, но на полпути он спохватился. «Необходимо узнать их имена. Их внесут в такой список, понимаете? Никто никогда не возьмет на работу ни одного из них». Он воскликнул это так, словно сделал радостное открытие. мгновение Маргарет смотрела на него, как бы не понимая. Потом также оживленно сказала. «Один из них, что-то вроде их предводителя, назвал себя Ноксом. Да, именно так, Гэмфри Нокс. Сейчас я узнаю, как зовут остальных». И она поспешила к двери, ведущей в холл. Монти нагнал ее и прошептал ей в ухо. «Гэмфри Нокс?» «Который из них?» Чуть-чуть приоткрыв дверь, она показала. «Вот тот, крайний! Видите в рыжем костюме?» «Ну да, я сейчас подойду к нему. Следите за мной». И она исчезла за дверью. Монти плотно притворил створки дверей и, присев на корточки, прильнул к замочной скважине. Ему было видно, как навстречу Маргрет поднялся высокий худой мужчина лет сорока, широкими, но сутуло сдвинутыми плечами, и как-то странно, будто особенно устала висящими руками. Гэмфри Нокс. Предводитель? Да. Это один из тех, что вчера несли испанский флаг с деньгами на оружие, которое обратится против него, Монти, союзника генерала Франка. Гэмфри Нокс. Ну что же... Эти глубоко сидящие глаза с темными полосками на веках уже знакомы Монти. О, он их запомнил еще вчера. Посмотрим, какое выражение появится в них, когда мистер Нокс поймет, что внесен в черный список». Когда Маргарет вернулась, совершенно успокоившийся Монти спросил. «А где Бен?» «В свинарнике». «Можно за ним послать?» «Нет. Если бы вы знали причину моего приезда, Мэгги». «Но вы же знаете, Бена. У одной семьи врачи нашли острую форму туберкулеза». «У семьи? Или у свиньи?» «У семьи свиней!» «Нужно добиться, чтобы на следующем заседании комитета по невмешательству он непременно присутствовал». Он должен помешать русским если они добьются эффективного контроля над портами мятежников положение будет чертовски осложнено. Маргарет лукаво подмигнула а вы уже заинтересованы и в испанских делах вот нет доберется нет хорошо что напомнили сейчас же сплавьте этих шахтеров куда хотите Не идет со станцией. Если он встретится с этими в холле, скандал обеспечен. Пожалуй, вы правы. Маргрет озабоченно потерла висок и, оставив недопитую рюмку, поспешно вышла. Но, едва переступив порог холла, она увидела, что опоздала. Нед стоял, окруженный горняками. С полей его шляпы еще падали капли воды. Маргрет... Всегда была уверена, что хорошо относится к Неду. Он был для нее чем-то вроде домашнего медвежонка, скорее смешного, чем опасного, затевавшего драки с гостями, которых ему подсовывали на потеху другим. Если он скалил зубы, это не принималось всерьез. Маргарет никогда еще не испытывала чувства, внезапно овладевшего ею сейчас, когда она при входе в холл увидела Неда. Может быть, потому что она никогда не видела его в ином окружении, чем ее собственные гости. В их обществе несколько большая свобода костюма и резкая манера «не договорить и держаться» казались ничем иным, как занятной экстравагантностью. Но сейчас, когда она увидела его в таком же дешевом, вымокшем костюме, какие были на рабочих, в этой немодной широкополой шляпе с обвисшими от воды полями, Нед показался ей чужим. «Одним из этих». «Где Бен?» — спросил ее Нед. «Его нет дома. Он нам нужен». Если бы нет не произнес этого «нам», Маргарет, может быть, ответила бы иначе, но теперь она резко сказала. «Я уже говорила этим господам, лорда крейфельда нет и не будет». На мгновение ей показалось, что нет сейчас вот сию секунду потеряет самообладание. его лицо, с которого еще не сошел легкий загар, вспыхнуло. Нед повернулся к шахтерам. «Я переговорю с сэром Бенджаменом и сообщу вам». Горняки потянулись к выходу, убежденные в том, что их дело в шляпе. Также твердо была уверена в своем и Маргарет. Когти медвежонка не могут быть опасны домашним. Когда не было посторонних... В доме Крейфельдов не соблюдался обычай оставлять после обеда мужчин одних. Маргарет наравне с ними подсаживалась к камину с рюмкой и с папиросой и принимала участие в беседе. А сегодня у нее и подавно не было намерения оставлять Бена с братьями. В этот послеобеденный час Беном овладевает сонливость. Ему делается безразлично все на свете, кроме разве его свиней, и он может дать опрометчивое обещание. Может обещать Монтегю выздороветь и явиться на заседание комитета по невмешательству, тогда как Маркрат считает, что именно этого-то и не следует делать. Председатель комитета сказал ей, что не будет собирать комитет без Бена. А для успеха франкистов больше ничего и не нужно. План снабжения оружием Франко, о котором рассказал толстяк Маранья, показался ей великолепным. Итальянское и немецкое оружие будет теперь грузиться в различных портах, не исключая английских, под видом продовольствия и других товаров. Для этого уже зафрахтованы суда под самыми разнообразными флагами, до греческого и норвежского включительно. О каждом таком судне будет точно известно Франко. Его военные корабли будут задерживать эти суда, и отводить в свои порты в качестве призов с военной контрабандой. Во-первых, при таком способе ни немцев, ни итальянцев нельзя будет винить в посылке оружия Во-вторых, при известном искусстве можно будет повернуть дело против русских, якобы пытающихся этим путем оказать помощь своим испанским друзьям. Чем больше времени будет в распоряжении франкистов, тем лучше». Чем дольше не соберется комитет, которому рано или поздно все это станет известно, тоже тем лучше. Аннет. Чего он хочет от Бена? Чтобы тот дал средства на улучшение шахт? Пусть убирается со всеми своими горняками. Охрана труда в шахтах и так уже стоит достаточно дорого. Не пей не больше того, что требует закон. Она решительно стукнула ножкой рюмки по каминной доске, и сквозь пелену табачного дыма посмотрела на братьев. Бен с усилием разжал сцепленные пальцы и прикрыл зевок. При всем желании он не мог заставить себя вслушаться в разговор и думал о своем. Заболела его лучшая йоркширкская самка Мадонна.